Да ведь это будет дорого стоить. Прощайте, Гранде, сказал банкир, к счастью, остановив его на недоконченной фразе. Так как я теперь спешу, то есть у меня кое-какие делишки дома. Хорошо, хорошо. Я сам хочу пообсудить ещё кое-что касательно того, о чём говорил с вами, и удаляюсь в свою палату совещаний. по выражению господина президента Крюшо. Ага. Я уже теперь не де Бонфон, подумал убитый президент, и лицо его выразило недовольную мину судию утомлённого в своих судейских креслах. Предводители обеих партий отправились вместе.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 — А теперь, с позволения дядюшки, я зайду сперва к госпоже де Грибукур. — Так до свидания же, господа, — сказала госпожа де Грассен. Когда Крюшо отошли на несколько шагов, Адольф де Грассен сказал отцу. — Надули этих Крюшо. Они с порядочным носом. — Полно, Адольф, — отвечала госпожа де Грассен.